Глава 6. Наше тайное проникновение так и осталось тайным. Все данные были в тот же день переданы в Особняк, и дальше пускай Аркур разбирается. В этом деле я и полностью доверяю. И все же, несмотря на то, что пришлось убить другого призывателя, чтобы облегчить его муки, не сказать, что посещение Пеликор прошло за зря. У меня в голове уже возникло несколько идей, но пока рано об этом говорить. И, пожалуй, лучше провести десяток проверок, чем приступить к непосредственной реализации. Главное другое, за практически один день в городе удалось разобраться с двумя угрозами для клиники из трех. Пускай с самой компанией Пеликор в любом случае не удастся быстро расправиться, но после тех происшествий, что у них произошли, и последующего после этого слива информации, им явно будет не до нас. Как знать, может даже филиал компании в этом городе закроют, и они уберутся подальше. А то, чувствую, репутация Пеликор в Красногорске будет порядком испорчена. Остались лишь фрилансеры, которых нанимают неизвестные или неизвестные, чтобы насолить мне и моему роду. А ведь я специально заходил в те ниши бизнеса, где не мог бы составить конкуренции влиятельным родам. Будь иначе, меня бы раздавили бы давно, Ведь это можно делать не физически, а, например, экономически. Пускай я обладаю магией, которая позволяет решить большинство вопросов, связанных с тем же доверием к своим партнерам по бизнесу. Но это не защищает меня от действий других игроков в экономической и политической сфере. Так что я намеревался как можно дольше, не привлекая излишнего внимания, захватывать то, что оказалось никому не нужным. Единственная проблема была с клиниками. К сожалению, я действительно слишком мало был знаком с этой сферой и не мог продумать всех последствий. Даже Реми не видела ничего такого, если наш род поможет уже и так работающим заведениям стать лучше и обеспечивать более качественное лечение. К сожалению, сейчас ситуация складывается так, что именно это направление нашей деятельности привлекло к себе нежелательное внимание. Но и отступить я тоже не мог. Сюда было вложено слишком много усилий и денег, чтобы просто отойти в сторону. Да и Арина была рада этой деятельности, в которой она играла ключевую роль как лучший целитель среди всех работающих народ. Я не раз замечал, что моей жене нравится управлять другими людьми и чувствовать над ними превосходство, хоть она этого никогда открыто не демонстрировала. Но в действительности Что могли ей противопоставить студенты из обычных магических родов, когда Арина занималась целительством под руководством своего дяди с того момента, как ее источник достаточно окреп, чтобы проводить серьезные операции? Даже сейчас она набирается опыта, чтобы стать еще сильнее. Кстати, насчет последнего. Пускай я разобрался с частью проблем, но пора было уже возвращаться. Не хотелось бы, чтобы Арина узнала о моем участии после того, как попросила не вмешиваться в ее работу. Так что пришлось сворачивать свою деятельность и возвращаться назад. Хорошо еще, что моя жена часто задерживалась на несколько дней у своего дяди, постигая тонкости работы целителей. Будь иначе, то у меня не было бы столько времени на маневр. «Егор, ты вернулся!» — радостно бросилась в мои объятия Лена — попросту пролетев все ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж. «Только ты же знаешь, что это наша небольшая тайна», подмигнул я ей, ловя свою жену в объятия. «Пускай я раньше вел довольно свободный образ жизни с женщинами, но было что-то иное в том, чтобы быть женатым. Само отношение к моим женам у меня было иное, и если Арина была равна мне партнерам и могла самостоятельно поддержать меня», то о Лене заботился я сам. Они обе были очень разными, и это не давало мне заскучать, особенно если вспомнить их характеры. Я с Алисой все же помирилась, поделилась новостью девушка. Пришлось, правда, нам подраться, но в итоге мы помирились. Вот и хорошо, улыбнулся я. Все же это твоя первая подруга, да еще и среди аристократов. Возможно, дальше ваши пути разойдутся, но терять друзей из-за чего-то упрямства не стоит. не так много их и бывает по жизни». «Как твоя поездка?» — решила перевести тему Лена. «Неоднозначно», — немного подумав, ответил я. «Часть проблем удалось решить самому, а с остальным разберутся слуги рода. Сама чем занималась без меня?» «Тренировалась», — гордо произнесла девушка. «Мне в этом очень помог Ланс». «Помог, говоришь?» — задумчиво переспросил я. «Вообще об этом красноволосом парне, точнее о демоне-рыцаре, принявшем такой облик, я, можно сказать, позабыл, скинув его на раксану. Да, он обладал потрясающей защитой от магии, но мне пока для собственной защиты хватало и демонессы. Так что во время поездок мой новый вассал оставался без дела. Наверное, даже хорошо, что Лена решила воспользоваться его способностями для своих тренировок, а то вроде бы он и не сильно нужен». но все же такой ресурс простаивает без дела. Да, его щит способен выдержать несколько моих усиленных огненных шаров, поэтому мы отрабатывали нападение противника, способного сдерживать мою магию. Я должен это увидеть. Не откладывая дело, мы спустились в подвал, где обнаружился и сам Ланс, и выступающий его партнером в спарринге Слава. Демон, что неудивительно выглядел почти неуставшим, и сдерживал все атаки моего главы безопасности, а вот сам Волков был мокрым от пота и тяжело дышал. И все же, несмотря на усталость, он пытался пробить блок ланса, который каждый раз спокойно держал удар и отвечал контратакой, но, видимо, у них была договоренность, чтобы он не развивал наступление. Они настолько увлеклись боем, что не сразу заметили меня. «Милорд! Господин!» Практически хором воскликнули они, только увидев меня. «Незачем прерывать тренировку при моем появлении», — махнул я рукой, чтобы мужчины разогнулись. «Как проходят тренировки?» «Не знаю, где вы берете таких ребят», — тяжело дыша произнес Слава. «Но я еще не видел никого, кто бы так долго держал мои удары. А ведь я нисколько не сдерживаюсь». «А как же Роксана?» — хмыкнул я. «Так белобрысая вертка, как не знаю кто», — пожал плечами он. «В нее еще попробуй попади, не говоря о том, чтобы попробовать взять в захват». «Другое дело, Ланс, хоть и иностранец, а все равно чувствуется русский дух», — похлопал он демона по плечу. «Волосы, конечно, бы лучше в нормальный вид привести, а так нормальный он парень». «Благодарю за столь лестную оценку моих способностей», — слегка кивнул ему Ланс. «Да», — покачал головой Волков, — «говорить бы еще научился по-человечески». «Ты не против, если я его ненадолго заберу?» «Да, мы уже заканчивали», — потерев кулаки, ответил мужчина и, посмотрев на демона, добавил. «Попробую в следующий раз все же достать тебя». «Буду ждать», — кивнул Ланс. По моему жесту он последовал за нами, и спустя несколько минут мы оказались на тренировочной площадке. «Лена сказала, что вы отрабатывали нападение на противника, способного сдерживать урон от огненных техник. Обращаясь к своему вассалу, сказал я, «Можешь продемонстрировать?» «Как прикажете, милорд», — склонился Ланс. «Дальше уже без моих указаний Лена и красноволосый демон разошлись, чтобы иметь пространство для маневра. В руках моей жены практически сразу возникли два сгустка пламени». которые не причиняли лично ей никакого вреда. Помнится в Библиотеке академии мне довелось прочитать несколько статей ученых, которые ничего не знали о магии до того момента, как ее решили раскрыть всему миру. Как же ломали свой мозг эти ученые мужья пытаясь привести магию к известным физическим законам? В итоге магия была принята как еще один вид энергии, который способен влиять на реальности менять законы физики. Тут тебе и пламя, что не обжигает мага, призвавшего его, и летающие каменные глыбы, создаваемые магами земли. Даже не хочу представлять, что творилось в душах людей, которые всю жизнь полагались на законы, кажущиеся нерушимыми. На Лансе в тот же момент возник полный доспех. Точнее, он просто перешел к своей второй истинной форме, став почти на метр выше и крупнее. Так-то он вполне мог создать с помощью своей энергетики щита-доспехи полегче. Но, видимо, чтобы сдержать магический огонь Лены, усиленный ее вторым источником, требуется именно такая форма. Вообще, мне не так часто удается исследовать демонов детально. Любой демон попытку изучить себя, особенно с помощью магии, воспринимает как агрессию и нападение. В их мире за этим, как правило, следует атака, так что ничего удивительного в этом не было. По этой причине я свои призывы старался не изучать свои магии, чтобы не получить потом отказ в призыве из-за того, что они запомнят ее и откажутся на нее откликаться. Другое дело существа, что я использовал в исследованиях Хаткевича. Они сами соглашались на это ради энергии, которые не смогли бы скопить за всю свою жизнь. Такая сделка пересиливала их опасения, Да и призванные для исследования существа не могли похвастаться развитым сознанием, чтобы начать торговаться и искать большую выгоду. С моими вассалами-демонами дело обстояло особо. С одной стороны, противиться мне они не могли, так как должны были подчиняться. Но с другой это означало, что я пойду против их воли, что пускай незначительно, но может ослабить созданную между нами связь подчинения. Одно дело, когда это происходит среди людей, всегда можно такого слугу заменить, а вот с демонами все далеко не так просто. Призывая демонов в этот мир, я всегда рискую тем, что они смогут вырваться из рамок контракта и тогда относительно быстро наберут столько сил, что могут стать сравнимы со стихийным бедствием. Именно поэтому я тщательно подготавливаю печати призыва и во стократ больше добавляю условий, если необходимо, чтобы демоны работали без моего непосредственного контроля. Именно для этого мной были придуманы стержни и коря, дающие подчиненным демонам именно тот вид энергии, который они могли получать согласно нашему контракту. Любое использование мировой магической энергии вело к немедленному разрыву контракта, и демон был обречен быть затянутым в свой мир. Мало кто из этих существ стал бы рисковать практически дармовой кормушкой, ведь я не использую их потенциал на максимум, да и вообще жить в этом мире им намного безопаснее, чем пытаться выжить в своем. Но не просчитать такой возможности я просто не мог. В целом получалось, что с призывом демонов и их привязкой все не так просто. И, наверное, самым свободным в своих действиях был Церби, которого я призвал первым и закрепил за собой. «Пускай этот ленивый демонический волк не раз помогал мне, но, как он недавно сам признался мне, он изначально почувствовал во мне силу лорда, и в этом он искал собственную выгоду. Возможно, наши отношения переросли в дружбу, если она вообще возможна между человеком и демоном, но все же я незаметно для него позаботился о ряде ограничений». Так что церби был свободен, «Лишь в своем представлении просто пока не сталкивался с ограничениями, наложенными на наш контракт. Что же касается Ланса, то на мои вопросы насчет того, как он воплощает свое оружие, он просто дал согласие на исследование себя, подтвердив это клятвой. Не знаю, что это, то ли он был слишком рыцарем, либо был куда более расчетливым, чем я думал. Ведь такой шаг со стороны демона – по своей сути означал полное доверие. Наверное, более близким сравнением было бы открыть душу другому человеку, не став ничего утаивать. Я до сих пор не знал, как к этому относиться, но благодаря данному разрешению я более-менее представлял, что происходит во время воплощения доспехов и оружия у этого демона. По своей сути лансы, подобные ему демоны-рыцари, сами являются своим оружием. У каждого такого демона присутствует некое ядро, вокруг которого воплощается все остальное. Так что даже если меч и щит такого демона будут уничтожены, в итоге это не нанесет ему серьезного урона. Правда, последнее справедливо только по отношению к более опытным представителям его вида. Те же, кто был слабее, чувствовали на себе чуть ли не каждую выщербинку на мече, словно нанесенную рану. Как с такими ощущениями, они становятся машинами для убийства, да еще и способными отчасти игнорировать магию, было для меня неведомо. Правда, по словам лансу среди его вида было несколько направлений или, можно сказать, кланов, которые развивались в свое видение того, какими должны быть демоны-рыцари. Из-за этого не каждый из них мог легко принимать на свой щит магические техники. Более того, далеко не у всех они есть. так как создание каждого дополнительного предмета требует определенного таланта и уровня развития. Демоны же могут развиваться, только поглощая магическую энергию. Так что неудивительно, что мне на призывы они отвечали не так часто. Можно сказать, мне просто повезло, что в свое время Ланс ответил на мой призыв, а ему повезло рискнуть и не прогадать. Вот только по словам самого демона-рыцаря, Он точно не знает, на что способны его другие собратья, так как после наступления определенного порога развития они выходят из своего поселения, чтобы развиваться дальше самим и дать шанс молодому поколению на дальнейшую жизнь. Иначе они бы попросту вытянули бы все те крохи энергии, что есть рядом с домом. Да и истинный воин развивается только в сражении. И этот вид демонов четко следовал этому правилу, ища новых противников, которых необходимо победить. Сейчас же Ланс относительно легко принимал на свой ростовый щит огненные шары, созданные Леной, с помощью ее второго источника. Сами сгустки пламени, попадая в щит, расплескались по земле, будто были водными шарами, и уже поджигали ее, не оставляя и следа на броне демона. После первой серии атак Ланс не стал стоять на месте, а наоборот пошел на сближение, его огнем огненной волшебницы. Лена же, когда расстояние сократилось вдвое, метнула огненные шары себе под ноги, тем самым вызвав взрыв, который отбросил ее в сторону. Довольно рискованный ход для мага ее ранга, но, как я успел заметить, на коже девушки местами проступила чешуя, а значит, она объединилась с Ред. Их симбиоз позволял получившемуся в итоге существу Выдерживайте не такие нагрузки, а с особенностью магии моей жены все эти взрывы были не больше, чем легкая щекотка для Ленарат. Как интересно, получается моя жена самостоятельно разобралась с проблемой тренировок в такой форме, все же она была намного сильнее в таком виде и попросту боялась, что недостаточно контролирует себя, чтобы не причинить вред своим сокомандникам, поэтому опасалась применять эти способности. Да и показывать демоническую версию себя, заранее не подготовив друзей к такому представлению, было излишне. Вообще лучше никому это не показывать, но тут уж пускай Лена решает сама, ведь это ее друзья, и ей потом мириться с последствиями такого решения. В целом бой так и прошел. Ланс пытался догнать Лену, чтобы оказаться на расстоянии удара, а сама девушка использовала взрывы, чтобы постоянно держать дистанцию между ними. При этом оба участника боя могли бы сделать намного больше, но, видимо, у них была какая-то договоренность, да и целью спарринга была не победа, а оттачивание контроля Ленарот. Как-то так, улыбаясь, развела руками Лена, демонстративно убирая пламя с тренировочного поля. Ее контроль значительно возрос, так что она вполне была способна и не на такие фокусы. Запекшуюся же от пламени землю вечером приведут в порядок демоны, которые были как раз ответственны за приведение тренировочной зоны в изначальное состояние. Все же представление людей о демонах как о кровожадных существах было не совсем верным. Они способны на куда большее, и остается только найти либо нужный подход, либо нужный вид, который может справиться с поставленной проблемой. Не зря же Соломон использовал столько джиннов для возведения зданий и некоторых других вещей, что не стали достоянием общественности, но прекрасно описаны в его книгах. Вот если бы он все это не шифровал, было бы вообще замечательно, а то приходится пробираться через десяток схожих по смыслу фраз, чтобы понять, что именно он имел в виду. «Молодец», — похвалил я ее. «И ты тоже хорошо держал удар», — обратился я к демону. «Благодарю, милорд», — бухнул кулаком по груди он, пока еще пребывая в своей бронированной форме. «Такими темпами, может, только благодаря твоим усилиям, ваша команда сможет занять одно из трех мест в турнире», — подмигнул я Лене. «Ребята тоже стараются», — слегка смутилась моя жена. «Просто старайся не обращать внимания на выкрутаса Алисы». «Если только ты сама возьмешь все на контроль», улыбнувшись, произнес я, слегка коснувшись указательным пальцем кончика ее носа. От неожиданности Лена отскочила, а потом смутилась от своей реакции. Впрочем, она быстро отбросила стеснение и, сжав кулак, с огнем в глазах произнесла. «Я об этом позабочусь». «Что-то я не завидую нашей водной волшебнице. Кажется, после более тесного контакта со своей змеей «Лена стала куда решительней, чем была до этого, но я уже делал несколько попыток перевоспитать Нарышкину, так что сама виновата». Возвращение Арины домой прошло без каких-либо происшествий. Моя жена была слишком уставшей после очередной операции, чтобы что-то расспрашивать, да и это был не первый раз, когда она отлучалась, так что ничего необычного в этом не было. Единственное, я отдал распоряжение Реми направить людей, чтобы незаметно присмотреть за остальными нашими клиниками. Если же удастся обнаружить недоброжелателей, то потом будем решать, как с ними будем разбираться. Каждый раз мотаться по городам – это не выход, так что надо будет что-то думать. Уже ночью, когда уставшая Арина спокойно спала в своей кровати, я, накинув легкую куртку поверх домашнего, вышел на улицу. Погода стояла ясная, но по-весеннему прохладная. Зима только пару недель как покинула эту местность, так что все ждали перехода к настоящему теплому времени. Не обращая внимания на бойцов, что с автоматами в руках – курсировали по родовой территории, я вышел за ворота. И долго ты еще будешь здесь сидеть спросил я. Моя жизнь по решению клана принадлежит вам. И позой сидя склонился практически до самой земли Джин Джинхеймин. Я конечно понимал о чем говорила Кумин, но чтобы этот парень после моего отказа его принимать просто усядится у ворот и будет так сидеть на протяжении недели, несмотря на погодные условия, Стало для меня большой неожиданностью. Он мне был ни к чему, но, несмотря на это, парень наотрез отказывался уходить. Я уже понадеялся, что после моей поездки в другой город его не увижу, но он снова был у ворот, когда я вернулся. Более того, по словам моих людей и записям с камер, он отлучался лишь на несколько минут, чтобы пополнить запасы еды и воды, до да сходить в туалет. При этом время отсутствия, как правило, совпадало с тем временем, когда я спал, а значит, я не мог его позвать к себе. Если бы не наблюдатели, то действительно можно было поверить, что этот парень на время превратился в статую и замер в режиме ожидания. Значит, ты не отстанешь от меня, пока не искупишь свой долг. Я поступил опрометчиво и убил вашего слугу. так что это лишь малая часть того, что я могу сделать, чтобы компенсировать сделанное. Все так же не разгибаясь, ответил Джин Хей. Хорошо, тяжело выдохнув, произнес я. Но только при условии, что ты мне принесешь личную клятву на моих условиях. Моя жизнь принадлежит вам. Пошли внутрь. Хватит уже пугать местных жителей своим видом. Я развернулся, направившись в особняк. Мин еще пару секунд сохранял свою позу, но затем плавно поднялся на ноги и направился за мной, сохраняя дистанцию в несколько шагов. Мне даже хотелось проверить, будет ли он придерживаться, если я ускорюсь или наоборот замедлюсь, но это было бы уже чистой воды ребячеством. Джин Хей, несмотря на свой невозмутимый вид, все же порядком вымотался от такого сидения у дверей. Он мог отлучаться лишь на небольшие промежутки времени, чтобы не разрушить создаваемый образ. А за это время не успеешь толком отдохнуть, да и банально помыться. Через камеры, конечно, было видно, что все время он коротал в медитациях, но все же иногда необходимо и спать, чтобы отдохнуть хотя бы психологически. Так что не было ничего удивительного в том, что представитель клана экзорцистов сейчас прикладывал все свои оставшиеся силы чтобы идти ровно, но все равно нет-нет, да было видно дрожь в его движениях. Хуже того, одежда Джин Хея не была предназначена для таких условий, и уже была изрядно потрепанной, и вообще она была слишком легкой, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту от ночного холода. Как бы мне потом не пришлось лечить этого, пытающегося быть похожим на представителя Восточной империи парня за свой счет. несмотря на поздний час в доме несколько слуг не спали занимаясь своим собственным рабочим распорядком в эти дела я не вмешивался так как валентине павловне было виднее когда и кто должен работать чтобы обеспечить порядок в доме и на близлежащей территории все слуги под ее руководством ходили как по струнке правда пришлось некоторых сменить и нанять дополнительных людей чтобы все это обеспечить Но это уже мелочи не стоящие упоминания. До того, как вести собственно сам разговор, я приказал слугам привести экзорциста в порядок, а сам пошел отрабатывать свою тренировку в присутствии Миимото. Как собственно, и подозревал, то, что мы отсутствовали, и я все же занимался с Рокс, нисколько не послужило послаблением к тренировкам. Так что отработка боя на мечах заняла практически в два раза больше времени, чем обычно. Стоит ли после этого удивляться широко раскрытым глазам Мина, которого слуги, не найдя меня наверху, отправили сюда? Надо было их предупредить, чтобы отправили в гостиную, и он ждал меня там, но я про это забыл, так что это была моя промашка. Было забавно смотреть на этого парня в традиционной китайской одежде, которую он, по всей видимости, отказался сменить на более чистую и опрятную одежду, что должны были ему предложить слуги. Забавно от того, что он потерял всю напускную важность и степенность, которую так старательно демонстрировал при общении со мной. Сейчас же это был просто обычный мальчишка, который увидел что-то, что не укладывалось в его мировоззрении. Это, это... Пытался что-то произнести Джин Хей, тыкая пальцем то в меня, то в раксану. Вот только когда из моего тела выскользнул дух мечника, мне показалось, что он сейчас упадет в обморок. «Только спокойнее, вытирая полотенцем пот, с олба предостерег я. Сейчас приму душ и мы отправимся в мой кабинет». «Как скажете», — потеряно ответил парень, во все глаза следя за Меймото, который делал вид, что он этого не замечает. «Спустя полчаса мы находились в моем рабочем кабинете, и парень все не решался начать разговор, думая о чем-то своем». «Чему ты так удивился, когда увидел меня во время тренировки?» Напрямую спросил я, поняв, что по-другому от него сложно будет чего-то добиться. «Можешь говорить обо всех своих подозрениях свободно. Все равно ты не выйдешь из этой комнаты, пока мы не заключим контракт, в том числе о неразглашении этой информации». зловеще улыбнулся я, скрестив руки на груди. «Та девушка», — сглотнув, начал говорить слегка побледневший представитель клана Мин. «Она же не человек?» «Вот как?» — хмыкнул я. «И кто же она, по-твоему?» «Демон, каким-то образом принявший облик человека», на одном выдохе быстро произнес Джунхей. Он даже на пару мгновений зажмурился, будто ожидая, что за таким откровением что-то последует. «А что, все демоны должны выглядеть как монстры?» хитро улыбнувшись, спросил я. «Но ведь они и есть монстры», уверенно ответил парень. «Демоны порождают разрушение, и если их вовремя не остановить, то пострадает еще больше людей». «Вот что значит воспитание в определенном ключе», – покачал я головой. «О чем вы?» – непонимающе посмотрел на меня молодой экзорцист. «О том, что бесспорно большинство демонов являются угрозой для людей, ведь для них мы пища и порция дополнительной энергии», – кивнул я. «Но вот то, что все они одинаковые, в корне неверно». У демонов есть не только безумные хищники, но и существа, что способны вести мирный диалог. Насчет Роксаны ты прав. Она демона, при этом внешне ничем не отличается от человека. Но это же...» — посмотрел на свои руки Джин Хей, не зная, как продолжить свою мысль. «Нарушает, что рассказывали тебе в клане?» — с мягкой улыбкой спросил я, смотря на реакцию моего собеседника. А что еще мог говорить клан, который всю свою историю только и встречает демонов, которые несут угрозу? Но ведь так и есть, горячо возразил парень. Все исторические записи говорят о том, что демоны несут разрушение и упиваются смертями людей. Их необходимо уничтожать еще до того, как они наберутся сил, иначе смертей будет еще больше. Ну отчасти я с этим согласен, кивнул я. Что ты ещё заметил? Мне показалось, что я увидел дух воина, не очень уверенно ответил Джинхей. «И вы были им одержимы», еще с большей неуверенностью добавил он. «Значит, ты можешь видеть духов?» проявил я легкую заинтересованность. Пускай Джинхей был из клана знаменитых экзорцистов, но даже по внешности было видно, что он не является чистокровным его представителем. «Квартерон в лучшем случае». И даже так экзорцисты обычно ведут борьбу с последствиями, а не с первопричиной. Можно сказать, что у одержимости духом и демоном есть общие корни, но все же они сильно разнятся, да и увидеть духа может далеко не каждый. Все же у призраков слишком размытая энергетическая структура, которая легко теряется в общем фоне. Одно то, что он каким-то образом увидел Миимото, говорило об определенном таланте, который, по всей видимости, в клане Мин не считался чем-то выдающимся. «Я не знаю», — опроверг мое предположение молодой экзорцист. «Это впервые, когда я вижу что-то, кого-то похожего на призрака». «Ты что, совсем никакой практики не проходил в клане?» Вздохнув, спросил я. «Это было мое первое задание, после которого меня бы посчитали полноценным воином клана». Потупив взор, ответил Джин Хей. вот и ответ почему его решили отдать мне в качестве извинений мало того что он не чистокровный представитель своего клана так еще и полный новичок который просто не сможет мне рассказать ничего существенного удобно ничего не скажешь уж это я припомню к сумин и тем не менее это не отменяет того что ты лишил жизни моего слугу тяжело посмотрел я на него от чего парень замер боясь шелохнуться «Теперь ты должен мне жизнь, и это будет происходить на моих условиях». «Я готов всеми силами искупить свою вину», — тихо произнес Джин Хей, пересилив себя. «Что же?» — зловеще улыбнулся я. «Тогда тебе придется подписать со мной один договор».